«У меня, конечно, куда меньше золота», — скромно заметил князь. «Но есть всё-таки кое-что и золотое». И князь подмигнул Суеру-выеру. «Вы меня поняли, капитан, Ха-ха-ха! Из чистого золота поняли, что это? Ха-ха-ха!» «Ну, конечно, понял, мой дорогой друг!» — воскликнул Суер. «Конечно, понял! Это... М -м, душа!» И тут они с князем так стали дурачиться, что госпожа Золотарёва предложила выпить шампанского. Оказывается, ящичек шампанского «Новый свет» зарыт был у них в песочке для специального охлаждения. Выкопали ящичек, хлопнули парой пробок. «Это чудо!» — восклицал суйер-вейр. «Я не раз выпивал в компании золотых людей, но в переносном смысле. А тут пью в прямом. Виват!» — просит Цумволь на здоровье. «А надо быть золотым и в прямом, и в переносном!» — объяснял князь. «У нас так полагается!» «Уж если ты золотой в прямом, будь любезен, стань золотым и в переносном. Тогда про тебя можно действительно сказать «золотой человек».» «Это огромная редкость», — задумался сэр Суирвир. «На материке почти не встречаются золотые как в прямом, так и в переносном. Золотых в переносном...» Полно, но все они нищие до мозга костей. Только чуть-чуть разбогатеют, сразу переносное золото теряют. «Свинец!» — сказал князь. «Это свинец! У нас такие сразу превращаются в свинец или уж в ртуть! Хо-хо-хо! Мы их так и зовем — свины и рты!» «Но иметь такую вот золотую жену, это ж потрясающе!» — воскликнул старпом. «Это же невероятное богатство!» «Пожалуйста!» — захохотал князь Серебряный. «Вот наша Лизушка, она свободна вперёд с торпом!» «А как же вы, князь?» — смутился Похомыч. «Я думал, что госпожа Золотарё ваша, так сказать, гёрлофренд или, как там, невеста!» «Я?» — удивился князь. «Да я же известный ветреник, легкомысленник!» «Изменщик!» — добавила Лизушка. «И баламут!» «То есть как?» — сказал Похомыч. И впервые за всю историю нашего плавания открыл свои прищуренные глаза. Я мог бы жениться на госпоже Золотаревой? Ну что такого-то? Хлопал шампанским князь серебряный. Это со всякий может случиться. Житейский вопрос, попробуйте и сделайте предложение. Сумелей!